Глава 14. Психологические этюды и национальные окраины. Париж мы возвращались с Разговоры в вагонах звучат победительно. Латинские цитаты сеются щедрой рукой. Пиджачные пары и тройки каким-то неуловимым образом начали походить на сенаторские итоги. Победа. Железные колесницы, великомые железным конем, неумолимо едут к Парижу. И даже стук колес по стыкам рельс Это, черт подери, что иное, как реинкарнированный из конских копыт по опиевой дороге. Достаточно лишь элементарной эрудиции и развитого воображения, чтобы увидеть аналогии, и мы, черт возьми, видим их. Еще не объявлено о грядущих выборах, еще ничего не решено. Но уже можно быть уверенным, Эльзас и Лотарингия будут голосовать за Рестида Бриана. Если не единогласно, то с колоссальным, абсолютным, безжалостным перевесом, не оставляющим его противникам ни малейшего шанса на успех. Люди будут голосовать за человека, который говорит не о реванше и Великой Франции, бреца и пушечной сталью, об экономике, постановлении нарушенной за прошедшие годы логистики и прочих вещах, понятных каждому французу, изрядно отращавшему за годы Великой войны. За человека, который не делит французов на сорта, предлагая и продавливая равные права для всех. В молодости радикал, пропагандировавший идею антикопиалистической революции, близки идеям анархизма и революционного синдикализма. С возрастом он стал менее радикален и значительно более прагматичен, ни в мере не отходя от социалистических принципов. По мне, утверждение Бриана, что социалисты должны идти на компромиссы и участвовать в реформах, не дожидаясь всей полноты власти, более чем здраво. Тем более в условиях Франции, тем более применительно к нынешней России. Какой к черту идеалистический радикализм? Страна и без того разваливается на куски положительных пучинок гражданской войны. Но пока еще, мне кажется, можно притушить воинственный, тляющий угольный чад радикальных идеологий компромиссом и парламентаризмом. Не эскалация революции и вооруженного конфликта, какими вы прекраснодушными идеями не руководствовались, разжигателей а мир. Для страны война гражданская и страшные последствия которой невозможно переоценить, сто крат хуже участия в войне мировой. Страшнейшая разруха, поселившаяся в сердцах ненависть, посеместная привычка к жестокости, к решению любых проблем не переговорами, а доносом, ножом в спину, пулей в затылок. Привычка видеть не людей, а цифры в отчетах, отправленную в угоду власти статистику. Даже закон на долгие годы воцарится особой, революционный не буква, а дух, который каждый трактует так, как удобно ему. А у судей не диплом юридических факультетов университетов, а односплошная революционная сознательность. когда с одной стороны могут отпускать врагов под честные стовы и назначать условные расстелы соратникам, запятнавшим себя преступлениями, а с другой брать заложники членов семей и просто представителей эксплуатарских классов и ставить их непричастных к стенке. Пролетарское происхождение, как обратная сторона монеты. Кто был ничем, тот станет всем. На долгие годы власть Шариковых. А с другой стороны, черт подери, не лучше. Ничем. все эти диктаторы всей России, грезившие о восстановлении Российской империи, о восстановлении крепостного права в её самых страшных формах. Романовы, ручившиеся обратно на престол, ничего не забывшие и ничему не научившиеся, жопой как есть. Люди, желающие восстановить даже не империю, как бы она ни называлась, а злобную уродливую карикатуру на её бестолбое создание, поддержавшие свою псевдожизнь совершенно ордолачьими способами. Хотя нет, не люди Я, черт подери, могу не оправдать, но понять Шариковых, людей из низов, которые не получили ни воспитания, ни образования, настрадавшихся и желающих справедливости, так как они ее представляют. Они даже не понимают толком, что можно иначе, а их во власть. Страшная, чудовищная, фундаментальная ошибка, разум перечеркивающая все благие помыслы радикальных революционеров. Впрочем, эти помыслы хотя бы имеются». Но какое оправдание у упырей, желающих поднять мертворожденного мясного голема Российской империи? Стремление вернуть все как раньше, законсервировать мир балов, дворянских усадеб и мужиков, загоре ломающих шапку перед барином. Нежелание видеть людей в представителях податных сословий. Действительно, какие там люди? Так, боты. Почему-то, несмотря на все проблемы с французскими союзниками, я и держусь в стороны Бриана. Не человека, а скорее идеи. Смотрите, вот так надо. Президент союзного государства – социалист, но не радикал, гибкий и умный, готовый идти на компромиссы, но отставить принципиальные вопросы насмерть. Президент – антиклирикал, лично готовивший законы об отделении церкви от государства, еще будучи членом национального собрания. Последовательно проводивший их жизнь как министр религии, не испугавшийся принять законы, а главное последовательно решать непростые вопросы о перераспределении церковной собственности. Вот так надо, вот так. Последовательно, постепенно, шаг за шагом, идя на компромиссы и неуклонно продавливая свою линию. Социализм, но не радикальный. Договор о власти, готовность идти на переговоры и уступки в некоторых вопросах, но при этом способность и главное желание жестко отстаивать генеральные направления Вопросы перераспределения собственности, опять же. Да, частная собственность священна. Но можно ли отнести кабинетские земли к таковым? а фабрики и заводы, принадлежащие дому Романовых, имущество церкви. Наконец, можно ли считать священную частную собственность, полученную в результате обмана, рейдерского захвата и нарушения как буквы, так и духа закона? Даже если это произошло десятки лет назад, и, казалось бы, освящено временем. Французы, черт подери, подали хороший пример. Оказывается, можно и даже нужно пересматривать что-то, оказавшееся незыблемым. Пусть даже это все крохи с точки зрения глобальной экономики, но, черт подери, жажда справедливости, которая и толкает людей на революции, будет утолена. Хотя бы отчасти. Компромисс. Готовность идти навстречу пожеланиям большинства, не нарушая, притом, ни закон, ни здравый смысл. Мало. Да. Но если это только часть повестки. Если власть занимается экономикой и образованием, принимает полезные для страны законы, видя в стране не государственную абстракцию, а людей. если она власть, абсолютно прозрачна для общества. И люди могут делать запросы, отзывать неугодных им депутатов, и, черт подери, снимать с высоких постов любого, как бы он ни назывался. Не знаю. Вот честно, не знаю. Очень хочется верить, что этого хватит. И она наконец, пойдет нормальной дорогой, а не пробираясь все время оврагами и болотами, политических ошибок, перманентных кризисов, бесконечным поиском врагов внутренних и необходимостью сплотиться перед врагами внешними. Ошибок будет море. Но черт подери, а как иначе? Ребенок, делая первые шаги, падает и ушибается. Говоря первые слова, картавит и глотает слоги. А словарный запас его крайне ограничен. Но ребенок равно как и общество, растет и развивается. Воспользоваться чужими наработками, чужими свершениями и чужими ошибками хотя бы на первых порах. Адаптировать их, изменить где надо, поправить, как сумеем. Поэтому я буду улыбаться, играть на стороне Брианы и тащить, тащить за уши Россию в Европу, а Европу в Россию. Успех Брианы – это и мой успех, и я, черт возьми, не позволю замолчать, приглушить свои достижения. Французы воспринимают Францию как цен даже не Европы, а мира, и это, пожалуй, правильно. Поэтому в газетах пишут прежде всего о Климансо и Пуанкаре, Бриане и других, но ведь пишут и обо мне». Пишут как об интересном боксере и молодом русском политике, небесталанном переводчике и о человеке, сколыхнувшем эксфордианцев и статфордианцев. А еще о том, что я часть команды Бриана и, соответственно, непосредственный участник французской политики. Пишут о русских военных рабочих, солдатах русского экспедиционного корпуса и региона чести, о французских войсках в Одессе и Николаеве, о Франции в России и России во Франции. В голове французского читателя уже сформировалось убеждение, что Россия отныне в орбите французских интересов, пусть, думать они могут как угодно. Но тем радушнее французы относятся к русским, тем охотнее налаживаются контакты с русскими политиками, общественными деятелями и просто русскими. Мелочь, да? Но ведь и русские общественные деятели из тех здравых, не склонных к радикальным идеям, обретают вес не только во Франции, но и в России. К ним, черт побери, прислушиваются в Европе. Маленькая, но весомая гидка на весах гражданской войны. Не радикалы, но центристы. Это еще только начало, и как оно будет дальше, сказать пока сложно. Не возьмусь. Мой призыв к объединению студенчества к офицерам военного времени, предложение вынести на обсуждение льготы и, прежде всего, образовательные, всем воевавшим, уже начали печатать. Это еще не первые полосы французской прессы, но первые российской. Не знаю, удастся ли остановить разгорающуюся гражданскую войну, ибо счет, по моим ощущениям, пошел на недели, если не на дни. Но я, черт побери, сделаю для этого все. Слушая Левина, я молча курил, откинувшись на спинку стула и развернувшись мало не в полоборота. Резвой поток привычно обтекает, выставленный на татуаре столы. Разговор органично вплетается уличный шум. По совести я не столько слушаю, сколько пытаюсь просчитать старого приятеля, изменившегося за эти месяцы едва ли не до неузнаваемости. Через что он для этого прошел, понять несложно. Голод, испанка, тиф, холера, смерти знакомых и друзей на твоих глазах, некоторые из которых ты мог бы, мог бы предотвратить. Постоянное чувство вины и ожесточение, самоедство и попытка предотвратить, опередить. Гонка со смертью и временем, неизбывное ощущение, что ты опаздываешь, что ты уже опоздал. Если бы лег на час позже и встал на час раньше, если бы ты бездарно не тратил время на еду, на сон и на самые элементарные вещи, то, наверное, кто-то из твоих знакомых, родных, гимназических приятелей и соседей по дому остался жив. А сейчас они умерли, а ты жив и потому должен всем им, а что именно, ты и сам не знаешь, но должен. Это на батом бьет в висках. и душа сковывается холодным, мертвящим долгом всем погибшим просто потому, что ты жив. А самое страшное, что все это не в окопах, где-то там, среди молодых мужчин с шинелях, которым и предназначено умирать. За что, почему, неважно. Предназначено, и все тут. Воспитание или пропаганда, да какая разница? Окопы обезвечивают смерть и делают ее почти естественной и привычной. А вот когда умирают на улице, где ты еще недавно играл в салки когда случайный снаряд разрывает на твоих глазах статарина-старьевщика, у которого ты в детстве уменялся кэт-тепьё на леденцы и свистки. Когда умирают дети от холода или от голода, от эпидемии, пришедшей в той дом из-за войны. Всё это страшно. Это непередаваемый ужас, ненависть, стиснутый до крошащихся зубов челюсти». За минувшие полгода член студенческого совета изрядно заматерел, взгляд его стал тяжелым, давящим, а костявые плечи прежде не широкие, удивительным образом не производят удручающего впечатления. Лицо у него обретрено, так что аж до кожи, до кровящих трещин, но миника у него самая живая, и он улыбается. Это не наигранное, а просто привычное приближение приближении мелочами, когда привык уже к таким спартанским условиям, что когда есть спать и что есть уже хорошо». Что-то больше идет уже по разряду роскоши, вызывая неподдельную радость. Подобное часто встречается у бывших фронтовиков, наломавшихся в сырых окопах, намерзшихся лютой зимой под шинелью, помнящих нехватку даже не патронов или еды, а воды, днями, неделями. Невообразимая аскеза миллионов людей, которые только и могли построить то странное общество, в котором койка в теплом бараке и гарантированная миска, баланды, воспринималась как норма. А чего еще, собственно, надо? Живы, обуты, одеты, сыты, и слава богу. А все прочая роскошь, которую еще надо заслужить, да и надо ли? Привычные к самым спартанским условиям, они не видели ничего дурного в том, что вся страна живет в бараках, и сами готовы годами, десятилетиями жить именно так, лишь бы впереди была некая цель. А как там эта цель называется, не суть важно Коммунизм, сионизм или как-то иначе. Право слова «не суть». Люди такого рода стоили СССР. И годами жили в Безерте на кораблях в самых аскетичных условиях, надеясь на распад, развал ненавистного для них ракового образования на теле Российской империи. Это особый склад характера, души и, наверное, выработанной привычки. Странная смесь высокого идеализма, ненависти к чему бы то ни было и фанатизма самого дурного толка, перемешанного в самых причудливых пропорциях. Люди такого склада полезны до тех пор, пока они находятся на остея клинка. стачиваясь в битвах за некие идеалы. Но насколько они вредны и даже опасны в мирное время? Жаждущий бит, не умеющий просто жить, и всегда готовый вырвать, как данка, собственное сердце, чтобы его огнем осветить путь, блуждающим во мраке. Беда в том, что они безжалостные к себе, часто столь же безжалостные к другим, требуя самого неворазимого горения, жертвенности, готовности положить свою жизнь на алтарь даже не победой, а всего лишь крохотного шажка в сторону цели. Они... И зачастую только они считают это цель важной, заражая своей неистой верой целые страны. И горе тем, кто усомнится. Это люди, для которых вся жизнь битва, лязгань рыцарских доспехов, шпор и мечей, беспрестанная борьба сражения Они не видят иначе ни свою жизнь, ни жизнь страны, и беда, если они оказываются во власти, тем более надолго. Они необходимы в дни кризиса, и, наверное, только такие люди и могли построить Израиль. С нуля на каменистых пустошах, в враждебном окружении. Другое дело, что они и им подобные независимо от национальности и вероисповедания, и в России видят одни только каменистые пустоши и враждебные окружения, до основания, и лишь затем. Людей с ними не согласных они воспринимают как препятствие как врагов, как враждебную среду. Уничтожить, выкорчевать с корнями и перепахать, фанатики идеи. А или красные – не суть. «Ты должен сам все увидеть», — бьет голос Левина по моим натянутым нервам. «Сам». Слушаю молча, сидя почти недвижимо, не спеша соглашаться или спорить. На Дальнем Востоке в Сибири японцы уплевывает Илья и замолкает ненадолго, стискивая зубы так, что желлаки вспыхают на худом лице. «Высадились как у себя дома, суки. Порядок наводят». Замолчав ненадолго, он достал портсигар и пытался прикурить, ломая одну спичку за другой. Наконец, прикурив, он затянулся глубоко и выдохнул смертельным спокойствием. Кладбищенский. Когда сами, а когда и... Своей, сволочи, хватает. Криво и страшно успехать сырья после короткой паузы. В жизни бы не поверил, что вот так легко. К врагам, к захватчикам услужений, и куражиться так, что не приведи Господь. Не видел бы своими глазами, так не поверил бы им. Кожу зажива лёша Это еще не самое страшное, глухо добавил он, и затянулся, глядя в небо безжизненными глазами. В Архангельске британцы и англичане положил он, и мне бы радоваться, только вот не получается, — криво смелился Илья. Собственно, я и так знаю, что происходит в России, но не лишнее, совсем не лишнее. Одно дело пресса, и вот уже где врут. Да, и беженцы. Врет, как очевидец, известно давно. Кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал, и такие враки на выходе, что слов нет. Левин же хоть и пристрастен, но явно врать не будет, не умеет. Да и можно быть уверенным, он действительно видел то, о чем говорит, сам. По архангельскому большевику было полное превосходство в живой силе глухватым голосом повествует Илья. Шутка ли, три тысячи штуков всех тех безлюдных местах сила. Британцев же, с англичанами, он привался, чтобы затушить папиросы и закурить новую. Всего полторы тысячи десанта, до восставших эсеров с полтысячи. Но нет, струсили. Город попытались поднять, но черта с два, так и бежали. Радоваться бы, усмехаясь, повторил он, так не получается, союзнички, мать их, за ногу, ничуть не скрываясь, строить на сере клиентское государство. И веришь ли, вот вообще никого и ничего не стесняются. А что Чайковский, принцессовался я, предугадывая ответ. — А ничего, — Ильяска ввел рот, — формально во главе, а так Николай Васильевич нужен был, чтобы народ против большевиков поднять, ну и работу наладить, а потом, снова усмешка, подвинули, союзнички. Николай Васильевич неудобен для тех, кто стоит клиентское государство, а вот генерал Миллер оказался для них находкой. — Да, — извиняюсь, удивился я, — не ожидал, оказался порядочным человеком. — Ну, насколько могут быть порядочными царские офицеры? Непорядочный засмеялся Левин, утирая платком выступившие слезы. «Ох!» настроение у него имперское, это да», — посмеявшийся гласил Илья, «хотя, ось уж ярым сторонником монархии его не назовешь». «И все же не отступаю я. Насколько помню, Миллер выступал против идеи заручиться помощью национальных окраин в обмен на признание независимости и вдруг такое. Что есть, пожал плечами Милья и усмехнулся зло. Наверное, сладкий пряник понюхать дали». Наверное, соглашусь задумчиво, пытаюсь сообразить, как это отразится на раскладах в целом. «Ты нужен нам, Алексей!» — сказал Левин, не мигаючи, глядя на меня. «Ты нужен России! Приезжай!» Затягиваюсь, не поворачивая головы. «Приезжай, Алексей!» — «Илья настойчивый!» — «Ты нужен нам!» — «Нужен России!» — «Тебя слушает — «Ты яркий, харизматичный! Приезжай!» Меня слушают, пока я здесь. Усмехаюсь я, поворачиваю голову и бесслепенно встречаю взгляд Левина. Пока я в Париже, пока мы именно слуху французской прессы меня слышат и слушают. Стоит мне приехать неделя, две? Ты не прав, Алексей, выдохнул приятелю, не прав. Но даже если и так, что с того? Сейчас в России шаткая равновесие, и ты можешь, а значит должен, должен, понимаешь? Должен бросить все, чтобы яйца качнулись на нашу сторону. Нет, коротко роняю я, и Илья будто врезается в стену. Так значит, шепчет он, так, киваю я. «Прощай», — холодно бросил приятель, хотя какой он теперь приятель, хорошо, если не враг, и ушел, не оглядываясь. Некоторое время я глядел ему вслед, а потом, криво усмехнувшись, осадушил тлеющие между пальцами папиросу и ушел. На душе погано, но я знаю, что я поступил правильно, ведь так, верно? На душе так скверно, как не было, наверное, никогда в жизни, ощущая себя так паршиво, что порой хочется шагнуть в окно и... Останавливать лишь то, что квартира Анны недостаточно высоко. А потом я собираюсь с душевными силами и снова размышляю, пишу заметки в полудюжине толстых тетрадей, сверяюсь с книгами и справочниками, листаю газеты и делаю все то, что называется аналитикой. Как умею. Постоянно жалею, что не интересался раньше в той жизнью, ни социологией, ни политологией, ни, собственно, политикой. Остро не хватает понимания сути, ах, как мне не хватает возможности устраивать размышления, опираясь хоть на какие-то аналогии. Да, черт подери, если б я в прошлой жизни чуть больше интересовался социальными науками, а история. Разбирая кризисы прошлого, можно немало понять в А сейчас, так выходит, я трачу драгоценное время, изобретая даже не велосипед, а каменный топор, наверное. Размышляю, пишу заметки и статьи, встречаюсь с репортерами, французскими и российскими политиками, общественными деятелями, промышленниками и банкирами. Контакты, черт бы их подрал». Больше всего моя жизнь сейчас походит на попытку выбраться из топкого болота, когда уже виднеется спасительный берег и отчаянно хочется при сделке все опасности поврести туда напрямки, понадеявшись на толстую слегу и извечный авось. Уже сгущаются сумерки, опускается на землю ночная мгла, и времени остается все меньше. Сцепив до боли зубы, нащупываюсь слегой путь, надеясь успеть до темноты, и все вглядываюсь виднеющийся берег. Успею ли? Быть может, действительно напрямки, наваливаясь грудью на кочки, подтягиваясь вперед с помощью слеги, ползти вперед к ясно-видимому берегу. «Да чтоб тебя!» — ставлено прошипел я, встряхивая головой и пытаясь выбрать из головы все эти, черт бы их потрал, поэтические метафоры, и просто работать. Не вышло. «Ладно», — со вздохом постановил я, откладывая тетрадки и вставая из дивана. «Кофе!» Прислушившись к организму, неуверенно добавил «И пожрать чего-нибудь!» Пошарив на кухне, нарезал себе на тарелку сыров и копчений по чуть и налил бокал вина. Хм, и подхватил бутылку с собой. усевшись на подоконнике, поставив рядом тарелку и вино, я замер бездумно глядя на город. Там внизу протекает обычная, обыденная жизнь обывателей, мирная не то чтобы беззаботная, но безопасная. Жизнь, какая она и должна быть. Потихонечку, таская с тарелки еду, просто наблюдаю и стараюсь не думать ни о чем. И разве только замечая интересные бытовые сценки. Не сразу, но начала отпускать. И жизнь не то чтобы наладилась, но, по крайней мере, перестала быть такой беспросветной. «Ох, Илья!» — покачал я головой, вспоминая бывшего приятеля, и мрачнее. «Жаль! А причем стоит ли жалеть?» «А пожалуй, что и нет!» — постановил я после некоторого раздумья. «Сейчас, когда прошло уже несколько часов, Асгор с Ильей стал выглядеть иначе. И сильно!» «Постановка!» — катаю на языке слова и образ, и хмыкнул задумчиво. «А ведь действительно!» Все очень, нет, не театрально, думаю, Илья все-таки не играл, а вот его, пожалуй, играли. Вспоминая разговор, я, насколько смог, отстранился от эмоций. Вышло, если честно, так себе, но все-таки вышло. Сценарий, подытоживаю несколько минут спустя. Илья не глуп, но изрядно наивен, до да и видеть все в черно-белых тонах было у него и раньше. Сейчас, я полагаю, она обострилась до крайности, до каких-то патологических величин. Сыграть мы решили. Так, допив бокал, наливаю еще и задумываюсь. Кто же это, черт бы его подрал, может быть? Нет. Сделал глоток, констатируя очевидное. Не хватает данных. А надо, надо разобраться, кто же это такой умный и наглый. Очень все не очевидно, к сожалению. Одним остро нужно убрать меня из Франции, и здесь может быть целая шахматная партия со сторонниками по Анкаре, регионам чести и черти кем еще. Я многим мешаю. Другим в России, преследующим собственные интересы, хочется видеть меня в Москве, дабы использовать как козырь для какого-то случая, а потом, разумеется, отбой. Не нового на самом-то деле. Команды, как такой у меня в России нет. Уже нет. Я только-только начал формировать ее, но, увы, в эпоху перемен несколько месяцев в вечность. Усиление собственного артиститета с моей помощью озвучил я и задумался. Умно. На пару недель моего М-свечения хватит. За это время подготовившись, можно успеть немало, а вот я хм, без команды, без, да и без всего по сути, переходить в ОЖУ не смогу. Соответственно, потом либо играть в чужой команде, либо откатившись сильно назад, пытаться создать свою команду заново и заново карабкаться на политический олимп. Вот только дадут ли? Вспомнив Мартова, председателя студенческого совета весьма ловко и беспринципно воспользовавшегося моими наработками, я понял до черта с два». Пуля там или нет, а решение проблемы имени меня будет найдено. И это, черт подери, только верхушка айсберга, проворотал я, зажевывая мысли сыром. Хочется думать, что это интрига людей из окружения Климансу и пуанкаре для которых я исключительно неудобен. На это показывает многое, начиная с весьма странной оказии с помощью которой Левин перебрался из Москвы в Европу в самые кратчайшие сроки. Да, аэропланы все также перевозят перевозят срочную почту и, наверное, берут иногда пассажиров. Но Левин, он хороший оратор, зажигающий сердца людей своей убежденностью и нравственной чистотой. Но, собственно, другие его достоинства не столь впечатляющие. По крайней мере, не настолько, чтобы можно было представить его перелет через несколько границ с почтовым аэропланом. С другой стороны, революция, эпоха перемен, она такая, случаи бывают самые дикие по себе знаю. Одни только связи революционеров со всей европы, которых сотни, если не тысячи, перебрались нынче в Россию, могут дать самые неожиданные результаты. Кого там только нет. Бывшие депутаты парламентов и террористы, профессиональные революционные контрабандисты, таскающие через границу запрещенные материалы и выходцы из верхов общества, разведчики всех разведок мира и авантюристы, да просто сумасшедшие. Поэтому я допил вино, покосился на бутылку и решительно отставил ее. Исключать нельзя никого и ничего. Започится исходить, что ли, задумался заколебавшись, самому ли прогуляться или посадить, как всегда, в сынишку Швейцара. Но решил таки пройтись, может, голова, наконец, заработает как надо. Быстро одевшись, сыпался вниз по лестнице, кинул Швейцару и выскочил на улицу, где накапывал мелкий летний дождик. Прикрыв голову кепкой, я с минуты поколебался, убирая маршрут. «Взять газет, что ли, — проговорил я вслух, — да в кофейню, — а там уже видно будет по настроению». Через несколько минут, заглянул в газетный киоск, дежурно пофритровал с немолодой, отчаянно косоглазой девушкой, зазывно и несколько исчербато улыбающейся каждому покупателю, и взял наконец все газеты, где хоть краешком упоминалась Россия. Стопка вышла изрядная, но доплевать. Да Финансы мои по-прежнему ограничены, но с некоторых пор в будущее я смотрю с несколько большим оптимизмом. Парижские, затем и Стасбургские мои знакомства, плюс репутация человека молодого, но весьма серьезного и многообещающего, Дали неожиданный, но приятный эффект. Обычная, в общем-то, беседа с помощниками Эльзаса, один из которых пожался на недостаточную загруженность линий. Здесь, как я понял, дело как в надорности европейской экономики, так и в некоторой двойственности положения новых французов, интересы которых властью Парижа поставили на последнее место среди всех провинций. Кто бы что ни говорил о свободном рынке, но государственное регулирование имеет место быть во всех странах, и Франция не исключение. Законы и поправки к ним, акты и постановления, разумеется, играют свою роль, но ничуть не меньше, если не больше, имеет значение обычный госзаказ. И это так, навскидку. Слово за слово, и я показал сперва, что, понимая, о чем вообще ведется речь, обмолвился, что изучаю в университете не только и даже не столько лингвистику, и ежесней, сколько инженерное дело, но и о намерении когда-нибудь потом, когда появится время и возможности запатентовать несколько простейших, но, кажется, многообещающих изобретений. «Каясь, я несколько надувал щеки, показываю себя серьезным молодым человеком, и моя репутация в кое то веки сыграла на руку». Промышленники заинтересовались. Даниэль оказался поблизости и сперва был оформлен на словах, сугубо на словах, договор о намерении. А затем к вечеру следующего дня были оформлены уже вполне официально патенты, в которые цепились промышленники. «Я не рассчитываю получать хоть сколько-нибудь значимую прибыль с автоматических лыжных креплений, по крайней мере, не в ближайшее время». Но вот, например, «блендер» вполне. В ближайшее время планирую запатентовать ряд мелких изобретений, привычных каждому, кто не понаслышке знаком с таким понятием, как «ремонт». Многих вещей, притом простейших и, казалось бы, элементарных, нет и в помине, а ведь они, черт подери, удобные. Больших денег я с этого вряд ли получу, но устойчивый финансовый ручеек обеспечить, надеюсь. Размышления мои прервались с приходом в кофейню, и я, поздравившись с немолодым официантом, заказал себе кофе для начала. Не дожидаясь заказа, расстелил на столе первые газеты и начал арестать бегло, прибегая глазами не только русские статьи, но и все, что казалось мне важным. В Париже, да и во Франции вообще уже наладили выпуск нескольких русских газет, но вот достоинность информации у них хромает. А уж подача и тенденциозность — это нечто совершенно невообразимое. листая прессу и не забывая о кофе и выпечке, чуть было не забыл о заметках. спохватившись достал блокнот и начал делать выписки. Получасом позже, подводя предварительные итоги, вторжение японцу, прикусую губу, выписывая все самое важное – поведение союзников России. А это, еще раз пролистываю пару газет, открытых на заломленных страницах – «Национальные окраины». Хм. Что не жрать, нечего, эпидемий, а туда же имперский угар. Сколько сил уйдет на попытку удержать их качаю головой, а средств, так еще и не выйдет ни черта. вздохнул отложил русскую прессу подальше и взялся за европейскую. Статьи по диагонали, выписки, но что-то не давало мне покоя. Жером, негромко подзывая официанта, еще кофе. И сладкого, пожалуй, на твой вкус. кивнул с достоинством, тот удалился, а я снова погрузился в газеты. Россию в них пишут очень по-всякому, но есть несколько общих, я бы даже сказал, неизбежно общих вещей. В частности, все та же проблема национальных окраин, долги царской России, проблема с репарациями, которые если и будут, незначительными с финансовой точки зрения, но есть нюансы. Собственно, нюансы всегда есть. Национальные окраины и деньги, бормочу я чувствую, что порвался к чему-то важному. Деньги и национальные окраины. На столик опустился кофейник, а я, не обращаю внимания ни на что происходящее, замер, обдумывая мысль, которая, кажется мне, все более и более привлекательной. А почему бы, черт подери, не обратить национальные окраины в деньги?